Глава шестая. Зацепки. Чейс не видел смысла лукавить или как-то смягчать новость о моей скорой кончине. Он посчитал, что резкая боль должна сподвигнуть меня к действиям, к решению возникшей проблемы. Отчасти он оказался прав. Словно испуганная кошка, которую окатили из ведра ледяной водой, я вскочила, лихорадочно осматривая свою комнату. Примечая малейшие изменения, я огляделась. На прикроватной тумбе стояло несколько пузырьков с неизвестной жидкостью, темно-синего, прозрачного и белого цвета. На полу были разбросаны вещи из рядом стоящего комода. Незначительно. Значит, отсутствие было недолгим. Из соседней комнаты донеслись слова. «Я беспокоюсь о ее состоянии», — встревоженный голос Роберта. «Неужели Кия ошиблась с сосудом, и Блэр не сможет выдержать силу хаоса?» «Не думаю», — задумчивый голос Акиры. «Тогда что с ней?» «Я не знаю», — повисла пауза, от которой можно было сойти с ума. Не выдержав, я встала с постели. Ноги слегка подкосились от слабости, но я справилась, сохранив равновесие. «Может, это Нейт?» или... «Ангелы? Они ведь ставили предупреждение». «В этом есть смысл, но...» Я приближалась к двери. «Я найду способ помочь ей. Обязательно. Расскажи лучше». Она жаловалась на что-то. «Акира?» «Роб?» Я вошла в гостиную, где беседовали друзья. «Блэр!» Одновременно с удивлением и нотками облегчения воскликнули парни. Не успела я продолжить, как они оказались возле меня, поддерживая за руки с обеих сторон. «Все хорошо, не беспокойтесь», — опираясь на парней, я дошла до ближайшего кресла и рухнула в него. «Если это был не сон, чей жив в моем сознании, и я умираю. Если умрут, то умрут все поглощенные души. Возможно...» есть шанс их освободить. «Эй!» — Роберт помахал рукой прямо перед моим лицом. «Ты нас слышишь?» «А? Что?» Моргнув пару раз, отгоняя мысли, я сосредоточилась на Дампире. «Ты как?» Простой вопрос, на который я обычно отвечала нормально или в порядке, чтобы не сеять тревогу, сейчас меня напряг. «Что ответить?» «Рассказать?» А что, если... Нет. Безумно. Но я живу в этом безумии. После недолгого анализа я решила заговорить. Сложно. Пауза. Подбор правильных слов давался трудно. Не хочу пугать. Сейчас мне действительно стало лучше. Силы восстанавливаются, и я готова горы свернуть одним щелчком пальцев, но... Я умираю. Что? Акира подскочил с места и резко остановился на половине пути ко мне. Его словно осенила какая-то догадка. Акира? Блэр, помнишь, ты приезжала ко мне на осмотр? Я утвердительно кивнула. То, что я почувствовал, брешь. Иначе говоря, пустоту. Душа либо есть, либо нет. А у тебя... «Боюсь предположить, что ты неполноценна». «Что это значит?» Роберт уже не мог ждать. Ему требовались ответы. «Я никогда с подобным не сталкивался, не могу утверждать». «А кто может?» Дампир срывался на крик, а я снова превращалась во что-то уникальное и неизвестное. Не удержав истерической усмешки, я обратилась к Акире. История повторяется. Но ну, Акира решил, что вопрос риторический. Думаю, нам стоит встретиться с моим отцом. Тогда поехали. Роп решительно встал, готовый выдвигаться хоть сейчас. Не было смысла и сил перечить им, и я согласилась. Быстро собравшись, мы отправились к Ферицию. Я даже представить встречу не могла, так как он явно не желал со мной разговаривать, уж тем более помогать в чем-либо. И на что парни только надеются? В пути Роберт решил вернуться к теме моего сознания, сам того не понимая. «Что ты хочешь узнать?» Неуверенно спросила я. «Что случилось?» В глазах читалась тревога. «С чего ты решила, что умираешь?» «В двух словах и не расскажешь». Я тяжело вздохнула, заправляя волосы назад. А мы и не спешим. Пришлось и самой всё вспоминать и расставлять по полочкам то, что было в сознании до моего пробуждения. Словом, шок нельзя было описать мое состояние. Это потеря контроля, дезориентация, опустошение и в то же время шквал эмоций. За долю секунды привычный мир переворачивается, кубарем катится вниз, сметая все на своем пути. И, наконец, падение в пропасть. Долгое падение. Без приземления. Пока еще. Но чувство неизбежности, чувство, что близится земля, рушит стену хладнокровия, как карточный домик. Пух. Блэр. Чейс схватил меня за плечи, слегка потряс, как куклу. «Скажи хоть слово». «Если бы я знала, что сказать». Тело охватило слабость, и я опустилась на колени не без помощи демона. «Это так странно. Не находишь?» «Сама судьба испытывает меня. Моя человеческая жизнь не настоящая, так как я рождена демоном, но и демоном я не могу жить. Почему?» Чей сел рядом со мной, взяв за руки. «Если бы я знал, мы были уверены с отцом, что День Красной Луны вернет тебя, тебя, мою маленькую сестру. Как бы глупо это ни звучало, но твое пробуждение не окончено». «Что это значит?» «Нейт не убил меня». «Точно не знаю. Просто находясь в твоем сознании, я чувствую, что чего-то не хватает». «Это больно. Именно из-за этой недостающей части ты и потеряла контроль над демоном после убийства брата. Ты все это видел? Чувствовал. Я проживаю все, что и ты. Безумие правило тобой достаточно долго». Мое лицо тут же залилось краской смущения и стыда. В голове всплыли тысячи картинок, словно фотопленка. «Убийство Нейта». Алкоголь, секс, кровь, смерть. Повсюду смерть и смех. Мой смех. Но я отмахнулась от них, не зацикливаясь. «Не напоминай». Повернув голову в сторону, я попыталась скрыть озадаченность в глазах и перевела тему. «Как уже знаешь, твой брат жив». «Да». «Удивительно». «Считаешь?» Я повернулась обратно, пристально посмотрев на Чейза. «Ты не оставляла лазейки. Я бы мог предположить, что дело в том, что ты не поглотила его душу. Но тело было разрушено. Ему некуда было бы возвращаться. Но тут...» «То есть, если тело сохранено, душу можно вернуть?» «Да». Поэтому отец держал тело кассы. Он пообещал мне вернуть ее душу. «Так вот в чем дело. Вот чем объясняется твое поведение в прошлом. Теперь все стало на свои места. Знает ли он, что его тело хранится в аду?» «Отчасти да. А я ничего не видела. Мой гнев затмил разум. Игра с кассой была нечестной. несправедливой по отношению к тебе, Чейз». «Демон и честность. Так себе сочетание». Чейз рассмеялся, и я не удержалась от неловкой улыбки. Словно это был ночной кошмар длиной в целую жизнь. «Ты молодец. Ты справилась. И я уверен, что найдешь способ выжить сейчас». Чейз подбадривающе сжал мою ладонь. «Спасибо». Я большим пальцем погладила тыльную сторону его ладони. «Мне тебя не хватало». «Знаю». Чейз приблизился и губами прикоснулся к моему лбу. «А теперь ты должна вернуться». Роберт шагал вперед, задумчиво вскидывая брови. Переваривал мой короткий рассказ. А Кира же, напротив, особо не размышлял, словно он ожидал подобного, но не мог поверить, что это возможно. «Ты думаешь, что кассу и Чейза можно вернуть?» — спросил Роб, прерывая затянувшуюся тишину. «Думаю, да, только не знаю, как». «Ты можешь освобождать души?» — спросил впереди идущий Акира. Никогда не задумывалась об этом и уж тем более не делала. «А хочешь?» Акира остановился, обернувшись в полоборота. Его взгляд был устремлен на меня, но смотрел сквозь, словно уже знал мой ответ и принимал самостоятельное решение, надо ли ему это. Он мог бы вернуть себе кассу, но она не принадлежала ему никогда. Ее возвращение — неизвестность. «Нам надо поспешить». Не позволив мне ответить, Роберт двинулся дальше. Благодарно кивнув, я направилась следом, оставляя Акиру за спиной. «Акира!» «Долго нам еще бродить по этим подвалам?» «Почти пришли». Пройдя еще несколько перекрестков, мы, наконец, дошли до комнаты водного бога. и стал затворником при моем правлении в аду. Причину мне так и не удалось выяснить, но предположения были неутешительными. Страх, неприязнь, неподчинение, заговор или еще что хуже. С появлением Нейта, конечно, это нам на руку, но в целом странно. Соблюдая приличие, Акира предварительно постучал в массивную деревянную дверь и приоткрыл. «Отец!» На первый взгляд, совершенно обычная комната, без излишеств, скромная, в духе человека, а не Бога. Комнату освещало единственное витражное окно сверху, придавая помещению загадочности и таинственности и вальяжно сидел в кресле, стряхивая пепел с сигареты, а в другой руке, крутя бокал с темным содержимым. «Какая приятная неожиданность!» отрывая взгляда с падающего пепла, холодно поприветствовал хозяин комнаты. «Чем обязан?» «Отец, мы пришли за помощью, советом». «Раньше ты не особо принимал мою помощь. Что изменилось?» Ферица не соизволил посмотреть на Акиру. «Мы столкнулись с необъяснимым феноменом. Думаю, тебе будет интересно». «Хочешь сыграть на моем любопытстве?» «Вовсе нет». «Ты знаешь, что я отказался вести с ней диалог. Все, что касается ее, меня не интересует». «Отец, выслушай». «Неинтересно. А теперь прошу, оставь меня». Ферицей указал на дверь. «Как бы мне хотелось вмешаться. Сбить с него всю спесь и высокомерие, но не могла. Обещание, данное Акире, не могла нарушить. Полностью доверившись ему, я продолжала выжидающе стоять на месте. Что ж, если тебе действительно неинтересно познать силу хаоса, то...» Акира развел руками краем глаза я заметила как дернулась бровь фериция, но остальная часть лица осталась безучастна. мы уйдем только когда к тебе заявится брат, а у тебя не будет туза в рукаве продолжал загадочная кира лицо фериция побледнело опустившись причем тут брат еле вымолвил, но по прежнему пытался сохранить безразличие. «Расскажу, если согласишься помочь». Ферицы наконец, посмотрел на сына, задумавшись. Акира победно улыбнулся. Хоть он и сказал, что не играл на любопытстве, это было не так. «Акира, сын мой». Ферицы встал, отложив сигарету с бокалом. «Что бы ни происходило, я люблю тебя и всегда окажу поддержку, но она...» он указал на меня. «Скверно». Ее существование должно было прекратиться. Она, мой друг, союзник. Хватит прятать свою голову от Зеса. С ней у нас есть шанс, и ты сможешь занять достойное тебя место. Фериций перевела взгляд на меня и сделал шаг Блэр, прародительница, видимо, настало время поговорить. «Мы здесь не за этим», — вмешался Роберт. «Да, отец, поговорите после, если все доживут». Ярко сверкнувшие глаза фериция подтвердили, что интерес подогрет до максимума. «Я слушаю». «Блэр умирает. Ее душа неполноценная. Ранее я с таким не сталкивался, но, возможно, ты...» Фериций посмотрел на меня еще с большим любопытством, но в глазах читалась озадаченность. «Подойди», — он махнул на кресло, стоящее позади него. Бросив настороженный взгляд в сторону Акиры и Роберта, я приблизилась к Ферицию, выдержав небольшую дистанцию. «Присаживайся. Не вздумай со мной играть», — прошипела я. «Доверия не было, как и уважения», — Только из-за Акиры я согласилась на эту авантюру. И в мыслях не было «А теперь позволь мне». Он ладонью прикоснулся к моей грудной клетке, проникая в душу. От сдавливающей боли стиснула зубы, чтобы не закричать, но это было невозможно. Руками схватилась за кресло, царапая обивку. «Нельзя! Нельзя поддаваться боли!» «Я вытерплю обязательно». Из последних сил открываю намокшие глаза, чтобы увидеть лица друзей, найти силы в их поддержке, но увидела тревогу, которая моментально передалась мне. «Что?» — единственное, что смогла выдавить из себя. Фериций перевел сосредоточенный взгляд на меня и тихо сказал. «Извини, но мне надо копнуть глубже». Острая, несравнимая ни с чем боль рассыпалась по телу, отключая меня от реальности. Вокруг все померкло. Лишь пронизывающая боль говорила, что я еще жива. Словно стрелки сломанных часов, мое сердце отбивало ритм, запинаясь. В голове проскользнула короткая, но такая важная мысль. «Нет, я не хочу умирать». Распахнув широко глаза, я взглядом врезалась в суровое лицо Фериция. Его ладонь сильнее надавила на грудь, но от новой волны боли я не скривилась. Мне удалось принять ее, найти в ней свое утешение и желание жить. Еще пару мучительных минут и боль отступила, оставив после себя слабость и дрожь. Фериция, слегка пошатнувшись, отошел от меня в сторону ребят. На его лице было нечто вроде испуга, негодования или даже страха. Пока я приходила в себя, Акира обратился к отцу, заметив то же, что и я. «Отец, в чем дело?» Ферицей смахнулся лица, прядь влажных волос, и тут же, как ни в чем не бывало, лукаво улыбнулся. «Что ж, дело непростое, верно? С подобным, кажется, еще никто не сталкивался», «Только боги». «Что это?» Осторожно спросил Роб. «Дело в ее происхождении. Помнишь, ранее я сказал, что ее человеческая душа переродилась не полностью. Я позволил допустить небольшую ошибку. Это никак не связано с прародительницей. Нет начала ангела». «Поясни», окончательно придя в себя, спросила я. «Я». «Как всем известно, твоя мать — Касса, демон ада, а отец — ангел». Мистер Лерт выдержал паузу, анализируя лица присутствующих. «Вы это уже знаете? Замечательно!» Он снова посмотрел на меня. «Вопрос. Почему же в тебе проснулась лишь демоническая часть души? Где ангельская?» «То есть день Красной Луны не переродил ее?» Подытожил Дампир. «Получается, что нет. Она лишь открыла демона». «Как так получилось?» Ферицикоса посмотрел на меня, видимо, понимая причину. «А мне-то откуда знать? Я в этом не сильна. Люцифер явно знал, что делал». «Верно, он знал. Как странно». «Тебя испугало именно это, отец?» Акира подошел к отцу, заглянув в его глаза. «Испугала? Что ты, всего лишь удивила?» Ферицы попытался улыбнуться. «Я бы так не сказал. Твое лицо перекосило от ужаса». «Не преувеличивай, сын мой. Я сообщил вам истинную причину недуга. Вам надо открыть ангельскую часть души, и тогда Блэр... В общем, я вам помог. Теперь прошу оставить меня». Он явно нервничал, но пытался показать усталость. Что ты не договариваешь? Вмешалась я. Секунду, я тебе только что помог. Дал зацепку, в каком направлении двигаться дальше, а ты упрекаешь меня во вранье? Брови Бога недовольно нахмурились. Что ты узнал еще? Не отступала я. Тебе стоит найти отца. Наконец, прямо ответил тот. «Думаю, он сможет помочь». На этом все. Неожиданно в комнату ворвался ветер и в буквальном смысле вытолкнул нас за дверь. Раздался глухой удар, сопровождающийся долгим эхом. Дверь захлопнулась, осыпая нас густой пылью. Не проронив ни слова, мы переглянулись и отправились к выходу. У каждого были свои мысли на этот счет но явно нас всех объединял интерес к тому, что же не договорил Фериций. Возвращаться в квартиру Рика больше не было необходимости, поэтому в наше отсутствие мои подданные перевезли все мои вещи в квартиру Роберта. Сидя над коробками, я размышляла, как мне надоели эти вечные переезды. Наверное, я специально старалась думать о незначительном, лишь бы не думать о предстоящем деле. «Поиски моего настоящего отца». Что я о нем знала? Практически ничего. Лишь смутные воспоминания кассы, переданные перед перерождением. С чего начать?» Осторожность в дверь заставил переключить внимание. «Открыто». «Как ты?» В комнату вошел Роберт, прикрывая дверь за собой. «Даже не знаю, что ответить». «Пытаюсь понять, что делать дальше». «Как думаешь, у нас много времени? Как ты себя чувствуешь?» Он подошел и облокотился о стол. «Не знаю, Роб. Возможно, впереди годы, а может, считанные дни. Не знаю». Я устало потерла переносицу, пытаясь хоть как-то унять душевную боль. «Тогда нам нельзя терять времени». «С чего начать?» «Как найти того, кто не хочет этого?» Я никогда не задумывалась об отце. Мне было достаточно того факта, что он отказался от меня. А сейчас мне предстоит найти его. Что я ему скажу? Как он может мне помочь?» Роберт, недолго думая, ответил. «Он твой отец. Рано или поздно ваша встреча должна была состояться. Ты и сама это знаешь». «Ты прав». Я глубоко вздохнула и обессиленно рухнула на кровать. Сначала я хотела бы разобраться с Нейтом. Он подорвет мое положение. Давай будем решать проблемы по мере поступления. Роб, проблемы уже начались. Он хочет вернуть себе былое величие. Он хочет свергнуть меня с престола ада. Очевидно. Согласен. Но сейчас важно спасти тебя. Дампир сел рядом со мной, заглядывая в глаза. «Нам придется разделиться», приняла решение, которого ждали. «Кто-то должен контролировать ситуацию с Нейтом, а кто-то отправится на поиски». В дверь постучали ради приличия. Не дождавшись приглашения, Акира вальяжно вошел, сел в первое же кресло и закурил. Мы с Робертом уставились на него в немом вопросе. «Блэр!» Что тебе известно об отце? Что может знать ребенок о своих родителях, если никогда с ними не был знаком? Аки и все же Акира затянулся. Мои знания ограничены частичными воспоминаниями Кассы. Его зовут Дэвид, если это, конечно, настоящее имя. В прошлый раз она нашла его в храме святого Нейтона, где он приказал меня убить. Раньше мысль об этом расстраивала меня, но не сейчас. Также слышала, что он является хранителем врат рая. Больше мне нечего добавить. Пост хранителя меняется каждое столетие. Возможно, он уже выше, либо нет. У нас есть пару зацепок, с чего начать, мои дорогие. Храм святого Нейтона и врата. Акирова одушевленно встал и вышел из комнаты, Напоследок прокричал. «В путь!»